Глава 8. Новость о том, чье тело лежит сейчас на дворе Олмейра, стремительно разнеслась по поселку. К полудню большинство обывателей собрались на длинные улице обсуждая загадочное возвращение и неожиданную гибель человека, который именовал себя торговцем. Его приезд в сезон северо-восточных муссонов, долгое пребывание в посёлке, неожиданное отплытие на бриге и как заключительный аккорд. Таинственное тело среди брёвен стали главной темой для разговоров и обсуждались снова и снова с неослабевающим интересом. Махмад бродил от дома к дому, от толпы к толпе, везде готовый повторить свой рассказ как увидел утопленника, зацепившегося саронгом за сучковатый ствол, как одно из первых на его крик прибежала миссис Олмейер и узнала покойника еще до того, как его вытащили из воды, и как бабалаща велел оставить труп на берегу. — Я его за ногу тяну, а у него головы почти что нет! — восклицал Махмат. — И как жена белого поняла, кто это? Ведьма она, ясное дело, а самого белого видели? Как узнал, кто утопленник, поскакал, что твой олень. Тут Махмад к большой радости зрителей начинал изображать длинные прыжки Олмейра. И за все старания, но ну, буквально ничего не получил. Кольцо с зелёным камнем забрал Туан Бабалачи. Ничего. «Ничего!» — Махмад сплевывал себя под ноги, выражая недовольство, и брел дальше в поисках свежих слушателей. Новости распространялись по поселку все дальше и дальше, к самым окраинам, и, наконец, достигли ушей Абдуллы, который сидел в прохладной тиши склада и наблюдал за конторщиками арабами и рабочими, грузившими и разгружавшими лодки. «Решида!» Занятого на пристани тут же вызвали к дяде, который, как обычно, выглядел очень спокойным, даже безмятежным, однако на самом деле пребывал в большом удивлении. Слухи о захвате, а может быть даже уничтожении Брига, дошли до арабов три дня назад, от морских рыбаков и тех, кто жил ниже по реке. Они перелетали от соседа к соседу, пока буланги, чьи поля были ближе всех к посёлку, не принёс их Абдуле, пытаясь снискать его расположение. Но тогда толковали о том, что Дейн погиб в схватке на борту Брига. А теперь весь посёлок жужжит, что вчера он заглянул к Радже, а потом погиб на пути к Улмейру, пересекая реку в темноте. Ничего не понятно. Решит тоже нашёл ситуацию очень странной, тревожащей и загадочной, но Абдулла из старческой нелюбви к разгадыванию загадок после первоначального замешательства махнул на неё рукой. «Как бы там ни было, Дэйн теперь мёртв и более не опасен», — сказал он. «Какой смысл размышлять над путями проведения, особенно когда оно...» благосклонно к правоверным. И, вознеся хвалу Аллаху, милосердному и всемилостивейшему, Абдулла счёл случай на данный момент закрытым. Но решит думал иначе. Замешкавшись около дяди, задумчиво поглаживая аккуратно подстриженную бородку, он пробормотал. «Тут слишком много лжи». Один раз он уже погиб, потом возродился, только лишь для того, чтобы снова умереть. Голландцы, которые скоро будут здесь, тоже идут за ним. Почему я должен верить не собственным глазам, а бабским сплетням да болтовне лодырей? «Говорят, тело отнесли во двор к Улмейеру», — сказал Абдулла. «Если собираешься туда, нужно успеть до прихода голландцев. Ступай вечером». Не нужно, чтобы пошли разговоры, будто нас недавно видели дома у Белого. Решит кивнул, соглашаясь с последним замечанием дяди, и отошёл. Прислонившись к косяку открытой двери, он лениво оглядывал двор и открытые ворота, ведущие на главную дорогу посёлка, пустую и прямую, залитую солнечным светом. В полуденной жаре гладкие стволы пальм, очертания хижин, крыша дома Улмейра, видневшаяся вдалеке над кустами на опушке леса, оказалось, дрожали в знойном мареве, поднимавшемся от исходившей паром земли. Стайки жёлтых бабочек вспархивали, садились и снова взлетали перед полузакрытыми глазами решида. Под ногами в высокой траве монотонно гудели насекомые. Хотелось спать. С одной из боковых тропинок, вьющихся между домами, вынырнула девичья фигурка, прикрытая от солнца большим подносом на голове. Движение привлекло внимание Решида, который вынырнул из своего полусна и более-менее оживился. Он узнал Тамину, рабыню Буланги, продающую печенье. Персону привычную и обыкновенно неинтересную — Но теперь она направлялась к дому Олмейра и могла оказаться полезной. Решит встряхнулся и побежал к воротам, крича «Эй, Тамина!» Девушка, поколебавшись, повернула к нему. Решит нетерпеливо поманил её поближе. Подойдя к нему, Тамина остановилась, опустив глаза. «Ты к Олмейру?» — рассматривая её, спросил Решит. В посёлке, говорят, торговец Дэйн, которого сегодня вытащили из реки, лежит у белого в компонге. «Я тоже слышала», — прошелестела Тамина. «А утром на берегу видела тело. Не знаю, где оно сейчас». «Видела?» — оживлённый переспросил решит «Так это Дэйн? Ты его часто встречала? Узнала бы наверняка». У девушки задрожали губы. Она часто задышала. — Да, я встречала его не так давно, — наконец согласилась она. — Правду говорят, это он. — Что вам нужно от меня, Туан? Мне надо идти. Выстрел с борта парохода заглушил ответ Решида. Бросив тамину, он кинулся к складу и на полдороге встретил Абдулу, спешившего к воротам. — Оранг Орангбланда идут, — сообщил Решид. — Надеюсь, мы получим вознаграждение. Абдулла задумчиво покачал головой. «Белые не спешат раздавать награды. Они скоро на расправу и ленивы на благодарность. Посмотрим». Он встал у ворот, поглаживая седую бороду и слушая приветственные крики на том конце посёлка. Когда Тамина собралась уходить, Абдулла окликнул её. «Послушай-ка, девочка!» «У Улмейра будет много белых людей моряков, и ты наверняка будешь торговать там печеньем. Всё, что увидишь и услышишь, можешь рассказать мне. Приходи сюда перед закатом, и я подарю тебе синий носовой платок в красную крапинку. А теперь иди и не забудь вернуться». И Абдулла подпихнул Томину концом длинного посоха так, что она споткнулась. «Эта рабыня еле ползает», — с неудовольствием пожаловался он племяннику. Тамина двинулась прочь, глаза опущены под нос на голове. Из открытых дверей слышались приветливые голоса соседей, желавших купить печенье. Они зазывали её внутрь, но она не откликалась, забыв про обязанности под гнётом нелёгких мыслей. С самого раннего утра... Она успела услышать и увидеть очень много того, что наполнило её сердце радостью в перемешку с болью и страхом. Пока все спали до рассвета, до того, как поплыть в Самбир, Тамина слушала из-за стены голоса. И теперь, после слов, сказанных в темноте, она несла в руках чужую жизнь, а в груди — огромную печаль. Но по её упругим шагам, стройной осанке и лицу, прикрытому как вуалью, обычным выражением сонного равнодушия, никто бы не догадался о двойном грузе, который лежал под грузом реальным. Под носом с горой сладостей, испечённых руками хозяйственных жён Буланги. В её гибкой, прямой как стрела фигурке, в грациозной лёгкой походке, в кротких глазах не выражавших ничего, кроме бесконечного смирения, спали чувства и страсти, страхи и надежды, проклятия жизни и утешения смерти, о которых не подозревала и сама Тамина. Она росла, как высокие пальмы, меж которых сейчас семенила, в поисках света, в стремлении к солнцу, в страхе перед ураганом и в равнодушии ко всему прочему. Служанка не питала надежд, И не ждала перемен. Она не знала другого неба, другой воды, другого леса, другого мира и другой жизни. Не имела никаких желаний, привязанностей, страхов, кроме ужаса перед бурей. И никаких сильных чувств, кроме голода. И то лишь время от времени, поскольку в зажиточном доме Буланги, стоящем на дальней прогалине, рис никогда не переводился. В отсутствии боли и голода видела она своё счастье, а когда всё-таки грустила, это означало только одно, что сегодня она больше обычного устала от повседневной работы. И потому в жаркие ночи юго-западных муссонов она безмятежно спала под яркими звёздами на настиле, пристроенном к дому прямо над рекой. Внутри тоже спали буланги у двери, Жёны в глубине комнаты, дети, каждый со своей матерью. Тамина слышала их дыхание, сонное ворчание буланги, иногда вскрик ребёнка, и вслед за ним — ласковое бормотание матери. И она закрывала глаза под плеск воды внизу и шёпот тёплого ветра над головой, не обращая внимания на бесконечную жизнь тропического леса, который тщетно окликал её тысячами неясных голосов шелестом прохладного ветра, витавшими вокруг густыми ароматами, белыми призраками утренней дымки, плывущими до дней в торжественном молчании всего сущего перед рассветом. Такой была её жизнь до появления брига с чужестранцами. Тамина хорошо помнила то время, взбудораженный посёлок, нескончаемое удивление, дни и ночи возбуждённых разговоров, Помнила собственную робость перед нездешними людьми, пока Бриг не встал на якорь у берега, сделавшись в какой-то мере частью посёлка. И страх не улетучился, сменившись привычкой. Зов с борта Брига вошёл в её повседневную жизнь. Она неуверенно взбиралась по шаткому трапу, под подбадривающие крики и более-менее пристойные шутки моряков с фальшборта. Тамина продавала им печенье, Этим людям, что говорили так громко и вели себя так вольно. На палубе царила толчея, все бегали туда-сюда, окрикали друг друга, отдавали и выполняли команды. Грохотали блоки, посвестовали тросы, она садилась в тени навеса так, чтобы никому не мешать. Ставила перед собой поднос и хорошенько закрывала лицо покрывалом, чувствуя себя неловко среди толпы мужчин. Отпуская товар, всем улыбалась, но ни с кем не говорила. А шутки упорно пропускала мимо ушей. А кругом звучали истории о дальних странах, о невероятных обычаях и ещё более невероятных событиях. Моряки были храбры, но даже самый храбрый из них с опаской отзывался о своём хозяине. Человек этот часто проходил мимо томины, прямой, и безразличный, юный и гордый, в богатой одежде и сверкающих золотых украшениях, в то время как остальные стояли на вытяжку и ловили каждое его слово, готовые выполнить приказ. И тогда вся жизнь служанки словно сосредоточивалась в одних только глазах. Она следила за ним из-под покрывала, очарованная, и боялась привлечь к себе его внимание. Однажды он всё-таки заметил её и спросил, «А это кто такая?» «Рабыня Туан печеньем торгует!» — ответили ему сразу дюжины голосов. Тамина подскочила в страхе, готовая сбежать на пристань, но он подозвал её, и пока она стояла перед ним, дрожая, опустив голову, успокоил Ласковыми словами приподнял лицо за подбородок, заглянул в глаза и сказал с улыбкой «Не бойся». Потом кто-то окликнул его с берега, он повернулся, ответил и больше уже никогда не разговаривал с Таминой, забыв о её существовании. А она увидела на берегу Улмейра и Нину. Услышала весёлый голос, от которого лицо Дейна засияло. И он мигом спрыгнул на пристань. С тех пор она возненавидела этот голос. Тамина перестала приходить к Олмейрам и проводила полуденные часы в тени парусов Брига, следила за Дейном, и чем ближе он подходил, тем чаще колотилось её сердце в диком смятении незнакомых чувств, восторга, надежды, страха которые увидали по мере того, как удалялся его силуэт, оставив её обессиленной, как после схватки, сидящей долгие часы в дремотной истоме. Потом она не спеша плыла домой, часто пуская каное по течению ленивых струй реки. Весло бесцельно свисало в воду, пока Тамина сидела на корме, подперев рукой подбородок. Широко раскрыв глаза — и внимательно слушая шёпот своего сердца, переполненного невероятным блаженством. Под песню сердца она лущила до Морис. Песня заглушала визгливые ссоры и сердитые замечания Жон Буленги. Когда солнце клонилось к закату, Тамина слушала её, пока шла мыться к реке, где, стоя на низком берегу, поросшем мягкой травой, сбрасывала платье, И рассматривала своё отражение в зеркальной воде. Под эту песню она не спеша возвращалась домой, рассыпав по плечам мокрые волосы и ложилась спать под яркими звёздами, закрывая глаза под журчание воды внизу и шёпот тёплого ветра над головой, под бесконечную жизнь тропического леса, который окликал её тысячами неясных голосов и под музыку своего сердца. Томина слушала их, не понимая, просто упиваясь сказочным счастьем новой жизни, не думая о её смысле и возможном конце, пока полное осознание бытия не пришло к ней через муки и гнев. Как-то раз, увидев медленно дрейфующие мимо спящего дома буланги каноэ Нины, несущие влюблённую пару в белой дымке над величавой рекой, Она впервые испытала страдания. Ревность и злость слились в такой приступ физической боли, что девушка повалилась на берег, тяжело дыша, в тупой агонии, как раненый зверь, и всё-таки встала и задвигалась по заколдованному кругу своего рабства, день за днём выполняя привычные дела, невзирая на тяжесть в груди, которую она не могла выразить даже для себя самой. Она шарахалась от Нины, как от лезвия ножа, вонзающегося в её плоть, но продолжала приходить на бриг, подпитывая немую, наивную душу плодами отчаяния. Там она часто встречала Дейна. Он не смотрел на неё, не заговаривал с ней. Неужто его глаза видели только одну женщину? Уши слышали только её голос? Он никогда больше не замечал Томину. Ни разу. А потом он уехал. Последний раз Тамина видела их с Ниной тем утром, когда Бабалачи, проверяя рыбные садки, проверил заодно свои подозрения о романе «Дочки Белого» с Дэйном. Потом Дэйн исчез, и сердце Томмины, куда бесполезно и бесплодно упали семена любви и ненависти, жертвенности и страсти, забыло и радость, и страдание, лишившись источника чувств. Её полудикий ум, бывший в рабстве у тела, так же, как само тело было в рабстве у чужой воли, Забыл призрачный образ, который рос своими корнями из естественных порывов её первобытной натуры. Она соскользнула обратно в апатию прежней жизни и нашла успокоение, может быть, даже какое-то подобие счастья в мысли, что Нина с Дейном теперь в разлуке и, возможно, навсегда. Он забудет её. Эта мысль смягчила последние уколы издыхающей ревности, которые больше не на чем было кормиться, и Тамина обрела покой. подобный безотрадной невозмутимости пустыни, где царит мир, потому что отсутствует жизнь. И вот дэн вернулся. Тамина узнала его голос, когда он громко звал Буланги среди ночи. Она тихо выползла следом за хозяином поближе к источнику сладкой отравы. Дейн сидел в лодке, и тут у девушки перехватило дыхание, потому что оттуда раздался второй голос. Безумная радость, чуть не разорвавшая неистово заколотившееся сердце, увяла, оставив её содрогаться в забытом уже приступе боли, которую она всегда ощущала при виде Дейна и Нины. Нина то командовала, то умоляла, Буленги спорил, возражал, но в конце концов согласился и пошёл за веслом, которые кучи были свалены за дверью. Голоса в лодке зашептались уже друг с другом, иногда слышались отдельные слова. Тамина поняла, что Дэйн скрылся от белых, что он в беде и ищет укрытие, но кроме того до неё донеслись фразы, всколыхнувшие яростную ревность, так долго спавшую в душе. Скорчившись в грязи между сваями, Она слышала шёпот, который мог озарить тяжкий труд, лишение, опасности здешней жизни, если ответом ему были быстрые объятия, взгляд глаза в глаза, лёгкое дыхание и касание мягких губ. Именно так говорил Дэйн, пока ждал буланги, сидя в каное и держа Нину за руку. Тамине же, которая пряталась за осклизлой сваей, казалось, будто невероятный груз тащит её вниз, вниз, прямо в чёрную маслянистую воду под ногами. Ей хотелось завопить в голос, кинуться на них, разорвать в клочья их тёмные силуэты, швырнуть соперницу в тихую заводь, вцепиться в неё и уволочь на дно где Дэйн никогда бы её не нашёл. Но она не могла заплакать, не могла двинуться с места. По бамбуковому настилу над её головой прозвучали шаги. Она увидела, как Булангий сел в маленькое каноэ и двинулся вперёд. За ним Дэйн и Нина. Под тихий плеск весел, аккуратно погружаемых в воду, их размытые фигуры проплыли мимо измученных глаз рабыни и исчезли в темноте притока. Тамина осталась одна в темноте и холоде, не в силах двинуться, еле дыша под тяжестью, которую прихотливая рука судьбы зачем то возложила на её хрупкие плечи. И несмотря на дрожь В душе её вновь занялся жаркий огонь, топливом для которого служила, казалось, вся её жизнь. Когда зарождающийся день протянул бледно-золотистую ленту над чёрным контуром леса, она подхватила поднос и отправилась в посёлок, машинально, просто выполняя привычные обязанности. Добравшись до Самбира, она увидела всеобщее оживление и с удивлением узнала, что в реке нашли тело Дэйна, что, разумеется, не могло быть правдой. Это Тамина хорошо понимала и жалела, что Дейн жив. Лучше бы он умер, тогда смерть навсегда разлучила бы его с другой женщиной, со всеми женщинами. Ей вдруг очень захотелось увидеть Нину. Тамина ненавидела белокожую девушку и боялась её, но ее нестерпимо тянуло к дому Олмейера. Хотелось посмотреть на его дочь, взглянуть ей в глаза, услышать голос, ради которого дэн готов был рискнуть свободой и даже жизнью. Тамина видела и слышала ее тысячу раз, несколько лет подряд. «Что в ней особенного?» Такого, что мужчина начинает говорить, как Дейн прошлой ночью, становится слеп ко всем другим лицам, глух ко всем остальным голосам. Она отошла от толпы на берегу и бесцельно побрела между пустыми домами, стараясь подавить желание завернуть к Олмейрам, чтобы отыскать в глазах Нины источник своих страданий». Солнце поднималось выше, укорачивая тени и заливая тамину потоками лучей и удушающего зноя, пока та со света в тень, а из тени — обратно на свет. Среди домов, кустарника, высоких деревьев словно пыталась убежать от собственной боли. Ей было так плохо, что она не находила слов, чтобы молить об облегчении не находила небес, куда взлетела бы её молитва, и только перебирала усталыми ногами, отупела, удивляясь, несправедливости мук, выпавших ей безо всякого повода и безо всякого смысла. Короткий разговор с Решидом и предложение Абдулы немного взбодрили девушку и заставили её мысли повернуть в новом направлении. Как она поняла ночью, Дейн в опасности, скрывается от голландцев. Все думают, что он утонул, а Тамина знает, что он жив и знает, где прячется. Что же арабы хотят узнать про белых? А что белые хотят от Дейна? Убить его? Тамина может рассказать им всё? Нет, конечно, она ничего не скажет, а вместо этого ночью отправится к нему и продаст ему его собственную жизнь за улыбку. Доброе слово, даже за взмах руки, и станет его рабыней в дальних краях, там, где не будет Нины. Но кругом опасность. Одноглазый бабалачий, который знает всё, и та ведьма, жена белого. Может быть, они и так уже проговорились. Надо поспешить и посмотреть, что там творится». В нетерпении, свернув с тропинки, она побежала к жилищу Олмейра по подлеску между пальмами, вынырнула из леса со стороны заднего двора, где от реки ответвлялась небольшая протока, полная стоячей воды и отделявшая владение Олмейра от остального посёлка. Густые кусты на её берегу скрывали от глаз тамины большой двор с кухней. Над ним стояли узкие столбы дыма, Агул чужих голосов откуда-то издали подсказал ей, что военные моряки уже высадились и расположились между протокой и домом. Слева от Атамины одна из молоденьких рабынь Олмейра, нагнувшись над сверкающей водой, мыла котелок. Справа, торчащие из кустов, верхушки банановых пальм тряслись и раскачивались, невидимые отсюда руки собирали плоды. На тихой воде Несколько лодок, пришвартованных к толстому столбу, столпились, почти перегородив протоку у места, где стояла Тамина. Голоса во дворе иногда взрывались криками и смехом, а потом стихали, чтобы снова смениться гомоном. То тут, то там тонкий синеватый дымок становился гуще и чернее и волной перелетал через протоку, окутывая Тамину удушливым облаком. Затем, когда в костёр подкидывали свежих дров, дым таял в солнечном воздухе, и от очага с подветренной стороны разносился лишь лёгкий древесный аромат. Тамина поставила поднос на пень и застыла, глядя на дом, крыша и белёные стены которого возвышались над кустами. Рабыня домыла котелок, и, с любопытством поглядев на неё, отправилась обратно сквозь густые заросли. Оставшись в одиночестве, Тамина бросилась на землю и закрыла лицо руками. Нина так близкая, а у неё не хватает храбрости её увидеть. Когда со двора доносились голоса, она вздрагивала, боясь расслышать среди них Нинин. В конце концов Тамина решила остаться тут до вечера, а в темноте отправиться прямо туда, где прячется Дэйн. Со своего места она могла видеть передвижения Белых, Нины, всех друзей и врагов Дэйна. И тех, и других она ненавидела одинаково, ведь и те, и другие собирались увести Дэйна туда, где Тамина никогда его не найдёт. Она спряталась в высокой траве и с замиранием сердца стала ждать заката солнца, которое как назло, никак не хотела садиться. На том берегу... За кустами у ярких костров матросы с фрегата стали лагерем, пользуясь гостеприимством Олмейера. Сам он, очнувшись от апатии под нажимом Нины, которая теребила и подбадривала его, сумел вовремя спуститься к пристани и встретить офицеров, когда те пристали к берегу. Командовавший ими лейтенант принял приглашение, заметив, что у них в любом случае есть к Олмейеру вопросы, которые ему, скорее всего, не понравятся но тот его почти не слышал рассеянно пожал всем руки и пригласил в дом по дороге несколько раз забывал про то что уже вежливо поприветствовал прибывших и повторял приветствие снова и снова стараясь держаться запросто возбуждение хозяина не укрылось от глаз моряков и командир вполголоса поделился с помощником своими сомнениями в его трезвости совсем юный младший лейтенант фыркнул и шепотом выразил надежду, что Улмейр не настолько пьян, чтобы не предложить и им прохладиться. «Во всяком случае, опасным старикам не кажется», — добавил он, шагая по ступеням лестницы на веранду. «Нет, я слышал о нём. Он скорее простофили, чем мошенник», — отозвался командир. Все уселись вокруг стола, Олмейр трясущимися руками мешал коктейли для гостей, не забывая и о себе, и с каждым глотком чувствовал, как становится сильнее, увереннее и уже почти готов встретить все грядущие трудности. Не зная о судьбе Брига, он не подозревал об истинной причине появления военных. В общем и целом догадывался, конечно, про утечку информации о торговле порохом, но полагал, что в итоге всё сведётся к мелким неприятностям. Он осушил стакан и повёл непринуждённую беседу, откинувшись в кресле и небрежно перебросив ногу через подлокотник. Летенант, стреющий сигары в уголке рта, оседлав стул, слушал Олмей, раскрывая усмешку в клубах дыма, вырывавшихся из сжатых губ. Младший лейтенант, поставив локти на стол и подперев голову руками, сонно таращился на них, размягчённый выпивкой и усталостью. А Олмейер не унимался. «Как приятно видеть белые лица! Много лет торчу тут в одиночестве. Малайцы, сами знаете, не компания для европейца. Они не просто нас не понимают. Они нас не любят, страшные негодяи!» подозреваю «Я единственный белый, постоянно живущий на восточном побережье. Иногда к нам наезжают из Макасара или Сингапура торговцы, агенты, исследователи, но очень редко. Около года назад побывал ученый, жил у меня в доме, пил с утра до вечера, несколько месяцев развлекался напропалую. Как все выпил, так и уехал в Батавию с отчетом о том, что остров, мол, богат минералами. неплохо, да?» Он вдруг осёкся и уставился на гостей бессмысленным взглядом. Смех его увял, он вспомнил, что Дэйн погиб. Планы рухнули, надеждам конец. Сердце Уолмейра упало, на него накатила тошнотворная слабость. «Да уж, неплохо», — согласились оба офицера. Олмейер стряхнул уныние и снова ударился в разговоры. «Да, а как насчет обеда? С вами кок?» «Отлично! На заднем дворе есть кухня. Я могу предложить вам гуся. Видели моих гусей? Наверное, единственные на восточном побережье». «Это кок? Китаец?» «Замечательно! Али, покажи ему кухню и попроси миссис Олмейер освободить место». «Жена моя, господа, не выходит к гостям. Дочь может. Выпейте ещё. Сегодня жарко». Лейтенант вытащил изо рта сигару, критически осмотрел столбик пепла, стряхнул его и повернулся к Олмейру. «Вообще-то мы к вам с неприятным разговором», — уточнил он. «Жаль», — отозвался тот. «Но я уверен, что это какие-нибудь мелочи». «Ну, если вы считаете, что попытка взорвать не менее 40 человек — это мелочи, вам трудно будет найти единомышленников», — сухо ответствовал офицер. «Взорвать?» «Как? Я ничего об этом не слышал», — воскликнул Олмейер. «Кто же это сделал или пытался сделать?» «Человек, с которым вы вели дела», — ответил лейтенант. Он известен здесь под именем Дейна Марулы. Вы снабдили его порохом, который мы и нашли на Бриге, взятом нами в плен». «Откуда вы знаете про Бриг?» — удивился Улмейер. «И не снабжал я никого порохом?» «Здешний арабский торговец доложил в Ботавию о ваших махинациях несколько месяцев назад». Мы ждали Бриг со стороны моря, но он проскочил мимо нас устьем реки и пришлось гнаться за ним, пока он уходил к югу. Когда нас заметили с Брига, он ушёл в рифы и встал там на якорь. Команда пересела в шлюпки до того, как мы успели до него добраться. Когда наши лодки добрались до судна, раздался страшный взрыв. Одна из шлюпок, оказавшаяся слишком близко, перевернулась. Два человека утонули. Вот результат ваших спекуляций, мистер Олмейер. Так что мы преследуем Дэйна, и у нас есть серьёзные основания полагать, что он прячется в Самбире. Вы знаете, где именно? Вам стоит всячески содействовать властям и начать с того, чтобы отвечать предельно честно, где сейчас Дэйн. Олмейер встал и подошёл к перилам. Казалось, он не обратил внимания на вопросы офицера. Он смотрел на закостеневший труп, лежавший под белой простынёй прямо на солнце, которое клонилось на запад, отливая краснотой. Лейтенант ждал ответа, попыхивая сигарой. За их спинами Али бесшумно накрывал на стол, торжественно раскладывая разномастные облезлые приборы. Оловянные ложки, вилки с отломанными зубцами, ножи с зазубленными лезвиями и разболтанными ручками. Он почти забыл, как сервировать стол для белых, и обижался, что мэм Нина не стала ему помогать. Отступив на шаг, он с гордостью полюбовался на свою работу. Вроде бы всё правильно. А если потом хозяин будет злиться и ругаться, тем хуже для мэм Нины. Что ж, она не помогла. И Али отправился за едой. «Итак, мистер Олмейер, ответите ли вы на мой вопрос так же прямо, как он был задан?» — спросил лейтенант после долгой паузы. Олмейер повернулся и внимательно уставился на собеседника. «Если вы поймаете Дэйна, что ему грозит?» «Это не ответ!» — вспыхнул офицер. «И что грозит мне?» — продолжал Олмейер, не обращая внимания на его злость. «Вы что, намерены торговаться?» — прорычал офицер. «Очень зря, уверяю вас, пока у меня нет никаких приказов на ваш счёт, но мы ожидали вашего содействия в поимке малайца». «Ах, вот оно что!» — перебил его Олмейер. «Без меня вам не справиться. Только я хорошо знаю этого человека и могу помочь». «Именно!» — подтвердил офицер. «Вы нарушили закон, мистер Улмейер, и вам придётся это как-то компенсировать. Чтобы спасти себя? Да, в какой-то мере. Разумеется, жизни вашей ничего не грозит». Коротко хохотнув, заверил лейтенант. «Хорошо», — решился Улмейер. «Я выдам вам того, кого ищете». Оба офицера вскочили на ноги, руки их дёрнули за оружием, Олмейер невесело рассмеялся. «Спокойно, джентльмены, в положенное время после обеда и на моих условиях вы его получите». «Что за чушь?» — рассердился лейтенант. «Мистер Олмейер, мы тут не шутки шутим. Этот человек — преступник» и заслуживает виселицы, пока мы обедаем, он может сбежать. Слухи о нашем прибытии...» Улмейер вернулся к столу. «Даю вам слово чести, джентльмены. Он не сбежит. Он у меня в руках». «Нужно схватить его до темноты», — заметил юный помощник. «В случае неудачи отвечать будете вы. Мы готовы действовать, но без вас бессильны», — добавил старший с видимым раздражением. «Слово чести!» — кивая, рассеянно повторил Олмейер. «А теперь давайте обедать». Вошла Нина и придержала занавеску для Али и пожилой Малайки, вносивших блюда. Затем подошла к столу. «Позвольте представить вам мою дочь», — сказал Олмейер. «Нина, эти джентльмены, флотские офицеры, оказали нам честь, приняв моё приглашение». Нина ответила на поклоны гостей неспешным кивком и заняла своё место напротив отца. Рулевой парохода внёс несколько бутылок вина. «Вы ведь не против?» — уточнил лейтенант Уолмейра. «Нет, конечно, вино. Вы очень любезны. У меня самого ни бутылки не осталось. Трудные времена». Последние слова Уолмейр произнёс упавшим голосом. Мысль о гибели Дэйна обрушилась на него с новой силой, будто невидимая рука сдавила горло. Он потянулся к бутылке джина, пока гости откупоривали вино и сделал большой глоток. Летенант, говоривший с Ниной, бросил на него быстрый взгляд. Юный помощник стряхнул оторопь, вызванную неожиданным появлением Нины, и её красотой. «Прекрасно и величественно!» — подумал он, — но всё-таки полукровка. Эта мысль придала ему смелости, и он даже стал краем глаза поглядывать на неё. Нина же, не теряя обычного спокойствия, негромким ровным голосом отвечала на учтивые расспросы старшего офицера о стране и укладе их жизни. Улмейр к еде не притронулся, только мрачно тянул привезённое гостями вино.